за хамское обращение партии с людьми. Говорили о барско-феодальном отношении к нуждам и интересам рабочих и крестьян. Называли успехи советского строительства очковтирательством, а такие новые промышленные гиганты, как Сталинградский тракторный завод, Тёмкинской деревней. Сталин узнал о планах этой группы, до того, как Сырцов и Ламинадзе закончили подготовку к выступлению. Оба были исключены из партии в декабре 1930 года. Ламинадзе покончил самоубийством в 1935 году. Все остальные исчезли во время Большого террора. Теперь мы подходим к исключительно важному моменту в развитии террора, так называемому делу Рютина. В последующие годы Рютина неоднократно именовали главным заговорщиком, и все главные оппозиционеры один за другим обвинялись в том, что они участвовали в заговоре Рютина. В действительности произошло следующее. Рютин и Слепков... Возглавили группу правых, занимавших не очень высокое положение в партийной иерархии. Группа не приняла политику бездействия, рекомендованную Бухариным, и к концу 1932 года составила знаменитую Рютинскую платформу. Этот документ в 200 страниц участники широко распространили в руководящих кругах партии. Все существенные пункты содержания платформы теперь известны из различных источников. Главная мысль документа была выражена так. Правые оказались правы в области экономики, а Троцкий оказался прав в своей критике режимов партии. Акторы платформы Рютина обвиняли Бухарина, Рыкова и Томского в капитуляции. Платформа предлагала экономическое отступление. Она требовала уменьшить капиталовложения в промышленность и освободить крестьян, разрешив им свободно выходить из колхозов. В качестве первого шага к восстановлению партийной демократии платформа требовала немедленного восстановления в партии всех исключенных в том числе Троцкого. Однако платформа примечательна не столько своим открытым провозглашением программы правых, сколько суровыми обвинениями по адресу лично Сталина. Из двухсот страниц платформы, пятьдесят посвящены этой теме, и в них содержится решительное требование отстранить Сталина от руководства платформе Сталин изображался своего рода злым гением русской революции, который, движимый интересами личного властолюбия и мстительности, привел революцию на край пропасти. Рютин видел, и гораздо яснее, чем старшие участники оппозиции, что никакой возможности контролировать Сталина не было. Вопрос стоял так. Либо повиноваться, либо бунтовать. Сталин изобразил дело так, будто платформа была призывом к его убийству. На процессе Бухарина-Рыкова в 1938 году говорилось о том, что в Рютинской платформе был зафиксирован переход к тактике насильственного неспровержения советской власти. В суть Рютинской платформы вошли «дворцовый переворот», «террор» в кавычках Все это было, конечно, неправдой. Но характеристика платформы, которую власти вложили в уста обвиняемых на процессе, показывает сталинский подход к делу Рютина. Сталин видел в платформе повод для того, чтобы начать обвинять оппозицию в тяжелых уголовных преступлениях. Похоже, что Сталин надеялся на расстрел Рютина органами ОГПУ, без вовлечения в дело политических властей. Однако ОГПУ передало вопрос